Глава седьмая. «Ох, не нравится мне эта затея!» — прошипела цунами, звякая цепью. «Мне тоже!» — отозвался голос Ореолы. «Чшш!» — укоризненно шепнул звездокрыл, оглянувшись с берега реки. Поеживаясь, глин стоял на мелководье, перебирая заледеневшими лапами. «Вот бы забрать под воду немного огня, а еще хорошо бы знать, что ожидает впереди, и уж совсем замечательно было бы плыть!» Ни одному. И все-таки придется. Он бросил взгляд в темный угол пещеры, где исчезла ореола. «Другого способа точно нет?» — спросила солнышко, полощав в воде хвост. «Со временем я бы наверняка еще что-нибудь придумала». «Вот времени как раз и нет», — ответил Глин. «Плыви по течению», — напомнил звездокрыл. «Если река выходит на поверхность, оно тебя выведет». «Если», — мрачно подумал Глин. «Почаще останавливайся передохнуть, где только сможешь», — продолжал наставлять его ночной дракончик. «А если будет негде, не паникуй, а то воздух быстрее кончится». Глин уже был близок к панике. От одной мысли о том, чтобы нырнуть в эту черноту, не зная, представится ли случай сделать новый вдох, все тело сковывал страх. Внезапно он ощутил прикосновение крыла и обернулся. На фоне плещущей воды слабо выделялись полупрозрачные очертания радужной. «Иди, прячься!» — испуганно прошептал он. «Спасибо тебе, Глин!» — еле слышно произнесла Ореола. «Никому не говорила, но хочу, чтоб ты знал. Я ни за что не продержалась бы здесь столько лет без вас четверых». «Я тоже!» — кивнул он. Страшно подумать, какой была бы жизнь в недрах горы без ореолы, солнышко, цунами и звездокрыла. — И я, — сказал ночной. Солнышко молча кивнула Сплетясь хвостом с ореолой, она взяла лапу глина. Звездокрыл взял другую. — Ну, удачи тебе. Ореола шагнула на берег и снова растворилась в тени. — Будь осторожен, глин. — прошептала цунами, изо всех сил натягивая цепь, чтобы подойти поближе. — Если что, лучше возвращайся, не рискуй слишком. — И попробуй только умереть! — солнышко обняла его, прижавшись крыльями. — Вам тоже удачи! — Глин сделал глубокий вдох. — А уж я постараюсь отвалить поскорее тот камушек! Кивнув напоследок друзьям, он кинулся в воду. Чтобы хоть немного согреться, он усиленно греб лапами но чешуя все равно будто оледенела. Оказавшись в боевой пещере, он поплыл в ее дальний конец, где потолок снижался и уходил в реку. Задержался немного на поверхности, сопротивляясь течению, потом набрал воздуха и нырнул. В мерцающем свете факелов, проникавшем под воду, на каменной стене виднялось черное пятно. Цунами была права. Здесь дыра была меньше, чем проход в пещеру воспитателей во всяком случае по высоте. По форме она напоминала оскаленную драконью пасть с острыми выступами камня вместо зубов. В темноте по ту сторону ничего было не разглядеть. Засунув туда лапу, Глин ощутил лишь пустоту. Течение с силой тянуло его внутрь. Выскочив на поверхность, он набрал воздуха как мог больше, очень надеясь, что это не последний вдох в его жизни. Вода Бесшумно сомкнулась над головой с жутковатым хлюпанием, будто не собиралась больше отпускать. Но дракончик постарался отогнать неприятные мысли. Быстрыми грибками он снова подплыл к дыре и крепко ухватился за ее острые зазубренные края, затем поплотнее прижал крылья к бокам и просунул в проход голову и шею. Потом стал протискивать плечи. Каменные зубья больно царапали крылья, но зато удалось зацепиться когтями за края впереди. Труднее всего пришлось животу, но Глин, подтягиваясь передними лапами и отталкиваясь задними, понемногу продвигался вперед. Извиваясь и напрягая все силы, он твердил про себя слова звездокрыла. «Не паникуй, не паникуй!» Свобода наступила так внезапно, что дракончик полетел кувырком и едва сумел выровняться, усиленно работая крыльями. Сильный поток тащил его вперед по непроглядно темному узкому туннелю. По сторонам был сплошной камень. Глин не был уверен даже, что сможет развернуться и поплыть назад. Он попытался подняться на поверхность, но лишь больно ударился головой о твердый потолок. Воздуха здесь не было. Одна вода. «Я не хочу возвращаться». Мне нельзя возвращаться. Постарался он убедить себя и стал как мог грести передними и отталкиваться задними лапами, удерживаясь при этом посередине потока, чтобы не врезаться в стену. Бурлящая вода шумела в ушах, словно смеясь над его усилиями. Сердце колотилось, будто хотело выскочить наружу. Глин сам не знал, сколько времени он так плыл по темному извилистому туннелю, но в конце концов грудь стала болезненно распирать. Прежде ему не приходилось задерживать дыхание так надолго, а про один час он знал только из свитков, где рассказывалось о земляных драконах. Сможет ли он выдержать столько? Может быть, час — это у взрослых, которые могут вдохнуть больше? Что если он так и утонет здесь, в одиночестве, и друзья никогда не узнают о его печальной судьбе? Кречет придет и убьет Ореолу, а Глин окажется самым бесполезным дракончиком — Во всей перии Не паниковать. Глин уже, наверное, в сотый раз поднимался в поисках воздуха, неизменно натыкаясь на глухой камень. Однако вдруг ему показалось, что потолок уходит вверх. Неужели? Ощупывая кончиками крыльев пространство над головой, он поплыл быстрее. Туннель явно расширялся. Стены по сторонам уже не мешали. Внезапно исчез и потолок. Течение резко ослабло. Глин отчаянно забил крыльями и лапами, выплывая наверх из темной воды. Это оказалось непросто. Он находился глубже, чем предполагал. Свет! Что это? Звезды над головой? От радости дракончик чуть не наглотался воды. Неужели выплыл? Сверху и в самом деле пробивался свет. Множество мелких огоньков будто на ночном небе. Наконец... Голова высунулась из воды. Счастливо повизгивая, глин дышал и дышал, наслаждаясь воздухом, как никогда прежде. Однако звуки возвращались к нему гулким эхом, и кроме них вокруг ничего не было слышно. А запах был совсем другой, чем тот, что приносил ветерок из окна. Ощущая течение внизу кончиками задних лап, дракончик всплыл на поверхность и огляделся. Огоньки светили не только сверху, но и со всех сторон. На стенах огромной пещеры. Светлячки! Он все еще был под землей. Мерцающее зеленоватое сияние едва рассеивало темноту, исходя от бесчисленных мелких насекомых и свисающих с потолка нитей с капельками липкой светящейся жидкости. Ну что ж, пускай это еще не звездное небо, Но он хотя бы не погиб и может дышать. Советы Звездокрыла оказались кстати. И Глин выдержал, хоть и окоченел в ледяной воде так, что не ощущал кончика собственного хвоста. Он попытался дохнуть огнем, но выплюнул лишь еле заметный язычок пламени. Как же трудно заставить себя снова нырнуть. Однако, набрав воздуха в застывшую грудь, дракончик продолжил свое подводное путешествие и тут же растерялся, совсем не ощущая течения. Откуда он приплыл? Куда уходит река? Может, она вообще заканчивается здесь, в широком застойном пруду? Неужто придется возвращаться, да и получится ли противостоять бурному потоку? Но вскоре глинн почувствовал, что его куда-то несет, а значит, течение есть, хоть и совсем слабое. Растопырив крылья и лапы и опустив хвост поглубже, он некоторое время выжидал, стараясь получше определить направление. Затем принялся грести, держа голову над водой. Наконец, на дальней стороне пещеры, освещенной тусклым сиянием светлячков, он разглядел проход, через который утекала река. К счастью, нырять пока не пришлось. Потолок был высоко. Помогая себе крыльями, глин плыл и плыл, а странные подземные звезды наблюдали за ним миллионами горящих глаз. Ощущение не самое приятное, но все же лучше, чем полная тьма и отсутствие воздуха. Вскоре, однако, поток снова начал набирать силу. Крылья цеплялись за торчащие из воды камни, а светлячков становилось все меньше. Тьма вокруг сгущалась и словно обрушивалась сверху, как кречет на боевых тренировках. потом Впереди послышался рев. Глин навострил уши. Кто там? Драконы? В первый миг он подумал, что кречет, обнаружив пропажу, рыщет вокруг и рычит от ярости, но сразу же отбросил эту мысль. Слишком далеко, не услышал бы. Кстати, а что она станет делать? Вдруг решит наказать других, особенно цунами, связанную и беззащитную? Он очень беспокоился о друзьях, и не сразу заметил, что рев становится все громче, а течение сильнее. Лишь ударившись с налету лбом скалу, дракончик взвыл от боли и, развернувшись, попытался за что-нибудь ухватиться. Врезался в другой камень, отскочил, налетел на третий. Река тащила так стремительно, что непонятно было, как остановиться. А между тем оглушительный рев впереди все приближался. Наконец, врезавшись в очередной выступ скалы, он вцепился в него всеми когтями и чудом удержался на месте. Бурлящий поток трепал его, хватая за хвост и крылья жесткими ледяными пальцами, но глин упорно лез наверх, пока не оказался на вершине камня. Ощупав темноту хвостом, он понял, что камень очень большой, и стал осторожно продвигаться подальше от воды, пока не понял, что стоит на крутом берегу. Под пятками журчал ручеек, вливаясь в реку. Дракончик опустил голову и попытался думать, насколько позволял холод, сковавший все тело до самых костей. Дохнуть огнем не получалось совсем. Некоторые драконы, небесные и ночные, могут изрыгать пламя, когда хотят, а ледяные и морские не способны вообще. Земляным нужны подходящие условия, прежде всего тепло грин вспоминал все свои неудачи с огнем, и ехидный голос кречет звучал в его ушах. «Никуда не гожусь», — подумал он, — «еще посмотрим». Теперь он догадывался, чего это рев, хоть никогда и не видел водопада, и уж точно не хотел оказаться в нем в полной темноте. Даже если попробовать перелететь, легко врезаться в скалу и разбиться. Но как же тогда продолжать путь? Дракончик потрогал лапой журчащий ручеек и с удивлением обнаружил, что вода в нем гораздо теплее речной. «Откуда она течет? Ясно, что сверху, а раз сверху, значит и выход наружу, может быть, в той стороне!» Он принюхался, но различил лишь запах тухлых яиц. «Тем не менее, ручеек должен куда-то привести Не в водопад же лезть!» Глин расправил крылья, ощупывая стены, и осторожно двинулся наверх, стараясь не поскользнуться на мокрых камнях. Вода стекала с широкого уступа скалы. Дракончик залез на него, шагнул вперед и плюхнулся в неглубокое озерцо. Запах тухлых яиц бил в нос все сильнее. Шаг, другой. Вода едва прикрывала лапы. Внезапно Он ощутил неприятное жжение внизу живота, где чешуя была нежнее, и шипением выскочил на камень. Распахнутые крылья задели что-то вязкое, и их тоже стало жечь. Отдернув крылья, глин прижал их к груди, но сделал только хуже. Сжение расползалось по всему телу, словно стая огромных пиявок. Казалось, отравленный шип на хвосте бархана колол повсюду, со всех сторон, заставляя стонать от боли. С отчаянным воплем Глин кинулся назад к реке, но лапы потеряли чувствительность от боли, и он больше не находил в темноте ручейка. В отчаянии, спотыкаясь на острых камнях, дракончик бросился на звук водопада, но врезался в стену лбом с такой силой, что упал без чувств. Последней мыслью было «Я всех подвел».